Всего пять трюмов, первые три большие и под завязку забиты зерном с порами и удобрениями. Оставшиеся два гораздо меньше и, соответственно, предназначены для куда меньших по габаритам грузов. Между блоками из трёх больших и двух меньших трюмов были втиснуты два технических отсека — реакторный и серверная, она же центр управления кораблём. Сердце и мозг между коробками, и то и другое мертвой наглухо закрыто. Причём у стен этих отсеков металл толстенный, он даже выглядит иначе. Ни намёка на системы жизнедеятельности. Беспилотники не нуждались в запасах кислорода и воды. Пробившись сквозь третий трюм, забитый удобрениями, мы оказались в коротком коридоре, закрытым люком, ведущим наружу, и двумя узкими дверями в отсеке. Ни ручек, ни кнопок. Только по небольшому тёмному экрану рядом с каждой дверью. Всё стандартно. Как и зоркие мёртвые глаза под потолком. Камера наблюдения. По два таких глаза имелось в каждом из трюмов. В коридоре тоже два. Мы сменили кислород, чуть отдохнули, пополнили ресурсы Пятого и вернулись на вскрытый курьер, невзирая на призывы Лео отдохнуть еще немного. Позже отдохнем. «Пока Вафамыч пробивался в четвёртый по счёту трюм, я занялся любимым делом. Принялся свинчивать всё, что только можно свинтить. И начал с камер наблюдения, благо гравитация в этом случае играла мне на руку. Следом настала очередь всей видимой прочей начинки. Я даже не разбирая, просто сдирал со стены потолка на шлепки датчики, пластины сенсоров, бережно отсоединяя проводки, убирая добычу, висящую на животе большую сумку. И снова гравитация мне на руку. Я почти не чувствую вес награбленного». Почему награбленного? Да, возникла у меня странноватая ассоциация с расхитителями древних гробниц. Это все после мрачноватых слов Лео о погибающем Искине. И атмосфера здесь подходящая. Темно, мрачно, холодно, гибельно. А сам покойник за стальной стеной. Добраться бы до серверной. Но это позднее. Не зря же мы решили отложить вскрытие технических отсеков на самый финал. Сначала займемся тем, до чего добраться проще всего. «Тим!» — на этот раз в голосе механика звучали нескрываемые досады и некое напряжение. «Очередной трюм вскрыт. Опять удобрение?» «Что там?» — не выдержал я, медленно падая из-под потолка и убирая в сумку очередной пук проводов и пару стороноватых сенсорных модулей. «Да как сказать? Ты мне скажи». «Ух ты!» — сказал я. «Что там?» — ожил и Лео. «Удобрение?» Почта. Федеральная галактическая почта. Произнёс я в микрофон у губ. Блин. Об этом заявляли яркие надписи на многочисленных пластиковых и стальных контейнерах с различными пометками, включающими в себя такие как письма, бандероли, посылки, крупногабаритные грузы и прочее. А ещё повсюду были наклейки, что ясно и чётко напоминали, что намеренное вскрытие любого из этих контейнеров является федеральным преступлением и влечет за собой суровое наказание. «Они посадили почтальона Смизерса», — кашлянул механик. «Помнишь?» «Ага», — кивнул я, задумчиво созерцая закреплённые блоки контейнеров и заделанные эластичными сетями стальные стеллажи, забитые коробками поменьше. Та история была громкой и произошла на одной из колоний, где почту доставляли живые люди, а не дроны. И там вот как-то завяз почтальон со своим вездеходом в болоте. Машину не оставил, браво защищая её от тамошних зверей и насекомых, и даже подстрелил парочку то ли браконьеров, то ли просто решивших поживиться придурков. Проторчал он там несколько дней. Его бы и пораньше нашли, но он самовольно изменил расписание маршрутов и искали его совсем в другом направлении. А ещё, как оказалось, вездеход был лишён не только исправного аварийного маяка, но и дрона для мелких доставок. Там полно островков, куда даже вездеход не пройдёт. Но суть... Груз он спас, и поисковиков дождался. Однако часть коробок с пометкой, что там находится что-то пищевое, варенье бабушкино для внучат, например, он вскрыл и сожрал содержимое, чтобы не сдохнуть с голода. Почтальона спасли, а затем посадили на 10 лет. Два года из этого срока ему дали за то, что не раз грубо нарушал должностные инструкции и не содержал служебную технику в должном порядке, а ещё восемь дали за коробку грушевых шоколадок «Шоко Мун. Дело в том, что расследующие это дело дознаватели посчитали объём сожранного, взвесили почтальона, оценили его пассивные активные энергозатраты и пришли к выводу, что съеденных с мизерсом до этого трёх пачек копчёных сосисок по калорийности было вполне достаточно, чтобы прожить ещё несколько дней без еды. И выходит, что посылку с грушевыми шоколадками он вскрыл не ради спасения своей жизни, а просто так. Федеральное преступление. Тюремный срок. «И что делать будем?» — спросил Вафамыч. «Почту трогать нельзя! Категорически нельзя!» — взвыл перепуганным призраком Лео. «Не вздумайте!» «Там может быть много чего удивительного», — внешне бесстрастно заметил механик. «Прямо моральная дилемма», — признался я. «Тим!» — чуть ли не зарыдал Лео. «Успокойся», — буркнул я. «Почту мы чужую вскрывать не будем, и не из-за страха перед законом». «Просто это... не знаю. Отец мне всегда говорил, что чужое читать нельзя». «Кому нужны письма чужие? А про посылки отец твой что говорил?» — уточнил механик. «То же самое!» — рявкнул Лео, отвечая за меня. «Старший механик Вафамыч, призываю вас!» «Да успокойся, чудилка с лампочками!» — проворчал механик, осторожно шагая по узкому проходу. «Сдалось оно мне!» — Капитан решил? — Решил. Закрыта тема. Вскрою носовой трюм и займусь, наконец, делом. — Делом? — Движки? Обернувшись, механик расплылся в широченной улыбке. — И прочие потроха. — Ага, — ответил я улыбкой на улыбку и со вздохом покосился на почту. — Лео, а есть вознаграждение за возвращение грузов в ФГП? — Есть, но не слишком большое. Ты планируешь? Да, надо решить, что делать. Оставить почту здесь и забыть, или же перегрузить к нам и доставить на ближайшую станцию в почтовое отделение. Или предоставить ФГП координату упавшего курьера. А вот это даже мудрее. Они не заинтересуются, почему курьер выпотрошен и разграблен. Нет, государственным структурам это неинтересно. Они просто размещают заказ на доставку почты среди надёжных подрядчиков там, где поблизости нет их собственных почтовых курьеров, а вот владелец корабля его плачевным состоянием точно заинтересуется. Позже решим», — заключил я, поддевая жалом отвертки скрытую в стене тонкую панель. «А пока продолжим разбирать и грабить». «Дело неспешное и удивительно приятное», — поддержал меня механик, и мы залились весёлым смехом. «А чего горевать?» Да, груз пока никакой. Дешёвое различные зерно в неподъёмных контейнерах, федеральная ядовитая почта, удобрения. Навар, если и будет, то сильно финансовую ведомость не пополнят. Всё так. Но при этом мы обнаружили на корабле немало теоретически исправных узлов, часть из которых можем использовать сами, а часть продать. Наши затраты на эту добычу? По сути, мы тратим только собственное время и силы. Лео, слушаю, Тим. Ты закончил точные подсчёты? Все подсчеты относительны, Тим, а их результаты с фатальной неизбежностью округлены в большую или меньшую сторону. Брось уже свою машинную философию. Но я же личность. Раз ты так радостно беседуешь, значит, тебе скучно, а наши запасы воздуха и воды еще не дошли до критичного уровня. «Верно по обоим пунктам, капитан Градский!» Тяжко вздохнула цифровая личность. «У меня даже изображения нет». «Подключись к моему». После краткого осмотра внутренности отсека разрешил я. Тут не вижу ничего, могущего быть для тебя опасным. Блин, заразил ты меня своей официальной терминологией. Подключился? Так точно, к нагрудной и нашлемной камерам. Хоть что-то. Спасибо, Тим. Наслаждайся. Буркнул я, резко дёргая на себя и вытаскивая из стеной технической ниши неизвестный мне модуль, снабжённый небольшим тестовым экраном и парой тумблеров на боковой стороне. Так что по воздуху и воде? Зависит от успешности взлета и продолжительности последующего полета. Ближайшая к нам станция — не невезуха, не в этом направлении, — перебил я. Тогда станция — мирная туманность. Она куда оживленнее невезухи и куда позитивней. Как долго до нее добираться? Это опять же зависит от скорости. На этот раз у нас нет бустера, основные движки еще не запущены. Ты мне скажи, Тим. «Движки заработают», — уверенно ответил я. «Взлететь и удалиться от астероида мы сможем и на маневровых. Это и есть главная цель. Под брюхо к тебе установим дополнительные маневровые движки с курьера. После взлёта, положив нас на нужный курс, ты сможешь развернуть их и дать нам первичное ускорение. Нет?» «Да. Но скорость будет удручающе мала». «Главное — тронуться», — философски заметил внимательно слушающий механик. «А основные движки запустим во время полёта». «Ты скажи, сколько мы здесь пробыть можем?» «Еще 10 часов», — вздохнул Лео. «Не больше. Чем дольше задержимся, тем больше риска исчерпать невозобновляемые ресурсы». «И сколько суток у нас будет в запасе после взлета?» «8 полных суток и около 14 часов. Этого должно хватить с запасом, при условии работы основных двигателей. Повторюсь, точность расчета всегда относительна». Человек потребляет различное количество кислорода в положении покоя, работы, активной физической деятельности, стресса и паники. «Паниковать не станем», — улыбнулся я. «Хорошо. У нас 10 часов на всё про всё». «Удивлён, что ты не пытаешься задержаться подольше», — заметил Лео. «Я капитан», — ответил я. «И этим всё сказано». «Вот так и взрослеют дети», — прохрипел механик. Вот так и пропадает ребячество. Модуль убрался в сумку, а я переместился чуть в сторону и с приобретенными за долгие годы уверенностью и умением поддел следующий неприметный лючок. Не зря же я столько лет отработал в ремонтных мастерских Корги Грексона, многое делаю с незаметной для самого себя быстротой и лёгкостью. За следующий час я обобрал весь коридор, сняв всё, что только можно было снять, и не забыв обрезать и выдернуть метры и метры разноцветных проводов. Всё это в пару ходок я перетащил в носовой отсек Леонардо и вернулся как раз к моменту, когда мы получили доступ в последний трюм упавшего курьера. После всех мер предосторожности я протиснулся внутрь, огляделся, поймал взглядом несколько листков сопроводительной информации и обрадованно заявил стоящему позади механику. «А может, и подольше задержимся?» «Точно задержимся!» — проворчал Вафамыч. «И я не собираюсь возражать!» — добавил получивший доступ к моим камерам Лео. «Упорство вознаграждено!» Носовой трюм был заставлен примерно такими же контейнерами, как и предыдущий с почтой, но на этот раз тут не было угрожающей символики Федеральной почты, и тут не было личных пересылаемых предметов, или почти не было. Зато тут полно контейнеров от различных мелких торговых компаний, что получают заказы от клиентов, грузят заказанные товары в курьеров и отправляют по всему изведанному и обжитому космосу. И с каждым годом цены на доставку всё дешевеют. Большая часть контейнеров мной даже не увидена. Но прямо напротив прорезанного нами прохода стояло два соединённых крепёжной ленты высоких контейнера с бирками, указывающими на содержимое. Модули обеспечения жизнедеятельности LightLife 420». За этими двумя контейнерами прятался ещё один, пониже, поскромнее и тоже присоединённый к высоким собратьям лентой. Внутри малыша содержались загрузочные модули, картриджи и баллоны для Light Life 420. Находку не назвать спасительной, этого нам хватит, ну, скажем, ещё на сутки, но дополнительные сутки лишними не бывают. Этим я займусь в первую очередь, решил я, покосившись на запасы воздуха в скафандре. Вафамыч, начинаем таскать не глядя. «Контейнеры не проверять?» «Нет», — покачал я головой. «Тащим на корабль всё подряд. Не забывай про крепёжные ленты. Всё складируем в наш носовой отсек, а с содержимым разбираться будем по ходу дела и позднее. Но личного тут вроде как нет. Всё заказано какими-то мелкими компаниями. Язык сломаешь. Импорт дресс, земляничные муссы, хозсбыт сбыт тысяча. Позднее изучим, распотрошим, что-то используем, а остальное на продажу» правильно понял меня Вафамыч. «Вот это дело, капитан! Начали!» «И мы начали!»